Глава 40. Тина. Обычный перелет для меня — это пытка. Я переживаю, мне не нравятся ощущения при взлете и посадке. Но этот перелет просто невероятный. В самолете только близкие люди. Весь путь мы болтаем, пьем шампанское, проводим время настолько здорово, что когда приземляемся, я с удивлением обнаруживаю, что несколько часов полета позади. Мы прибыли на острова. И спускаясь по трапу, я чувствую, как меня обволакивает горячий воздух. Нас рассаживают по машинам, и мы одной слаженной вереницей едем вдоль побережья. Я жмусь к Андрею, а он поглаживает мою руку и периодически целует макушку. «Настоящее волшебство!» — произношу с восторгом, глядя на океан. «Ты волшебная!» — поднимаю голову и смотрю ему в глаза. «Спасибо за такой приятный сюрприз!» «Я тебе уже говорил, что сделаю для тебя все и даже больше!» Я улыбаюсь и легонько чмокаю его в губы. «Любишь?» — спрашивает он. «Люблю!» — отвечаю, и Андрей углубляет поцелуй. Мы приезжаем в отель, на территории которого расположены несколько вилл, в одной из которых заселяемся всей дружной гурьбой. Мне очень нравится, что Андрей выбрал именно такой огромный дом, чтобы вместить всех наших близких. Первый день проходит лениво. Поскольку прилетели мы после обеда, то успеваем только поесть и расположиться у бассейна, чтобы провести там время до позднего вечера. Перед сном мы с Андреем занимаемся сексом, и я засыпаю в его объятиях, укутанное их теплом. А вот утро приносит в нашу с ним комнату вихрь по имени Карина. «Просыпайся, спящая красавица!» — восклицает она с порога. Я медленно моргаю, пытаясь сфокусироваться на подруге, а потом приподнимаюсь, опираясь на руку и обвожу взглядом темную комнату. Еще рано!» — произношу хрипло и зевая. «А где Андрей?» «Это сюрприз!» — кореша быстро подходит к окну и распахивает шторы, а я щурюсь от яркого света. «Вставай же!» Подруга сдергивает с меня одеяло, а потом стихим, «упс» набрасывает обратно, потому что я под ним обнажённая. «Ты как будто впервые видишь меня я. «Одно дело в сауне и общественное душевое в спортзале, а совсем другое — твое размягшее, дряхлое тело в постели». «Эй!» — выкрикиваю и запускаю в нее подушкой. Карина хохочет и садится на край кровати. «Я пошутила», — ласково говорит она. «Твоему телу даже двадцатилетние могут позавидовать. Ты у меня красавица. «Так!» — переходит она на деловой тон. «Иди в душ, потом уложим твои волосы, нанесем макияж, нарядим тебя и пойдем». «Макияж в такую жару? Ты в своем уме женщина?» Поверьте, тетя Карини, когда мы выйдем из дома, ты порадуешься, что навела марафет». «Мы куда-то едем?» «Куда-то идем», — кивает она. «В общем, давай приводи себя в порядок, а я пока принесу тебе кофе». Решив не спорить, иду в душ. Интересно, что за сюрприз мне приготовила подруга? И что это вообще за череда сюрпризов? Мой день рождения еще не скоро, так что поведение Кариши странновато. И где, черт побери, Андрей? Высушив волосы, возвращаюсь в спальню замирая замираю в дверном проеме ванной. Моя постель уже заправлена. А Агата с Кариной развили деятельность. Разложили на кровати купленное мной белое платье. Рядом лежит обруч, напоминающий венок, а еще чуть дальше — комплекты нижнего белья телесного цвета. Карина околдует у туалетного столика, раскладывая косметику, а Агата придирчиво рассматривает две пары босоножек, которые я взяла с собой. «А что, собственно, происходит?» — спрашиваю, прищурившись. Они обе поворачивают голову и, как по команде, начинают широко улыбаться. «Как что?» — произносит моя дочь. «Твоя свадьба!» Мне приходится схватиться за дверной косяк, чтобы не упасть. «Какая еще свадьба?» — севшим голосом спрашиваю я. «Ну, Агата!» — недовольно тянет Кариша, закатывая глаза. «Она должна была узнать обо всем перед самым алтарем!» «Каким еще алтарем?» — нервно смеюсь я. «Вы с ума сошли?» «Мам, прости, я испортила сюрприз», — говорит Агата. «Да объясните мне нормально, наконец!» Взвизгиваю я противным голосом, сама от себя такого не ожидала. Карина берет меня под локоть и ведет к кровати. Вручая чашку кофе, и они с Агатой встают напротив. «Андрей решил устроить вашу свадьбу здесь», — говорит Карина. «Поэтому мы все прилетели с вами», — добавляет Агата. «Он хотел, чтобы ты до последнего момента ничего не знала». «Наверное, чтобы не сбежала», — хихикает Агата. «Но кое-кто все испортил», — Кариша косится на мою дочь. «Ничего я не испортила», — восклицает та. «Если бы мама узнала у алтаря, тогда бы точно сбежала дама». Да, «Вы сошли с ума?» Тихо спрашиваю я, делаю глоток кофе, едва не обжигая язык. «Где Андрей? Готовится?» «Я хочу поговорить с ним». Встаю и ставлю чашку на прикроватный столик. «Нельзя!» — безапелляционно заявляет моя подруга. «Почему это? И кто мне запретит, ты?» «Мам, погоди!» — метнув взгляд в Карину, Агата берет меня за руки и снова усаживает на кровать. Сама присаживается на корточке. «Ноги свидеты и в юбке», — по привычке напоминаю дочери, а та улыбается и сводит колени. «Она длинная, ты ничего не увидела. Мам!» Он очень старается, чтобы сделать тебя счастливой. Так хочет подарить тебе волшебную сказочную свадьбу. И очень сильно любит тебя. Пойди ему навстречу. Ну, ты же согласилась выйти за него. Да, только я должна была как следует подготовиться к этому дню. Мам, ты подготовлена. Прическу, макияж сейчас сделаем. Одежда у тебя есть. Или ты хотела выйти замуж в столичном ЗАГСе, и чтобы вас расписывала тетка, одетая в пошитое занавески платья с фафоном на голове? Я представляю себе эту ужасную картину и опять нервно хихикаю. В моей руке снова материализуется чашка с кофе, я делаю глоток, а потом заглядываю в посудину. «Этот кофе какой-то странный». «Не странный, а пикантный», — поправляет меня Кариша, которая уже включает плойку. «С ноткой коньяка». Подруга оборачивается и подмигивает мне. «Ага, коньяк сейчас может быть кстати». «Ой, там жара, меня развезет. Пытаюсь вернуть чашку на место, но Агата не позволяет, придерживая мою руку. «Утром совсем не жарко», — говорит она. «К тому же там всего капелька», — добавляет Карина. «Давай, допивай, и будем собираться». «Мне страшно», — жепчу дочки. «Мам, но ты же у меня не трусиха», — напоминает она. «Ты через многое прошла со мной и Пашкой. Столько всего пережила. Ты сильно справишься с любыми трудностями. К тому же свадьба — это не трудности, а приятности. Андрей тебя любит, ты любишь его. Что еще нужно для счастья?» А, ты права», — со вздохом киваю я. «Все правы», — резонно заключает Карина. «Давай, садись на пуфик, будем делать из тебя богиню!» Она подталкивает ногой стоящий возле туалетного столика пуфик, а я делаю подряд несколько глотков кофе.